— ответила она, но не двинулась. — Ах ты, стерва! — опять подумал Неймун. Вот стакан с водкой стоит в эпитразе. — Такая у вас жара! — сказал он. — Ехал на машине, так пыль на зубах и скрипит. Она молчала и глядела то на пол, то на него. — Пошел начальник. Он был уже в мундире. — Извините, — сказал он строго. — Вчера поздно лег. Работа. — Вы по делу? — Не в гости, конечно. — ответил Нейман. — Надо допросить свидетельницу. — Ваши документы. Так же хмуро спросил начальник. — Так-таки сразу ж тебе и документы, — улыбнулся Нейман и подал служебное удостоверение. Начальник взглянул и отдал обратно. — Извините, — сказал Нугрюма. тут у нас вчера немного... — Ну, дело житейское, — великодушно махнул рукой Нейман. — Так у меня дело, кларешница. — У нас их три...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 Потом звонил зам замнаркома, спрашивал, где ты. Я сказала, что не знаю. Он велел сказать, что если позвонишь, чтоб немедленно возвращался, трех человек у вас из отдела забрали. Так, — сказал он, — ну хорошо, пока. Когда он вернулся, ларешница сидела и плакала. Просто разливалась ручьями. Ах ты, рева-корова! — На кой черт-то мне сейчас нужна со всеми своими фамилиями? — Ладно, — сказал он сердито, — идите. Она вскочила и уставилась на него, и тут он вспомнил, где он ее видел, в Медео, у Мариетты. Она была у нее подменной, вот куда бы нужно было съездить, к Мариэтте, захватить здесь коньяку, бутылки три, конфеты, туда, вот это дело.